Глава сорок вторая. Арсений. У меня явно обе ноги левые. Я не создан для этого. У меня никогда не получится так легко и не принужденно скользить по паркету и тем более так стильно покачивать бедрами. Просто базовый шаг, произносит Вл ад мой учитель танцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Улавливаете темп? Нет, я ничего не улавливаю. Я переваливаюсь с ноги на ногу, как хромой бегемот, а Влад и Наташа его партнерши пытаются убедить меня, что я не безнадежен. А теперь бедра говорит Наташа, ноги полусогнуты, как пружинки, как будто на лыжах еду. Точно кивает Влад, как будто на лыжах. Там тоже нужно давить на ногу и перемещать бедро в сторону, вот так. И он показывает. Получается красиво, по-мужски. Я повторяю, глядя в зеркальную стену. Выгляжу как старая портовая шлюха, вихляющая бедрами в безнадежной попытке привлечь клиентов. Позорище! Такое ни в коем случае нельзя демонстрировать лисички. Давайте вернемся к шагам. Вы ведете партнершу вот так, и Влад с Наташей показывают мне, как это должно выглядеть. Офигенно, но у меня не получается даже на одну сотую. Какого хрена я вообще в это ввязался? Домой возвращаюсь уже затемно, замученный и разочарованный в себе, но записавшийся на следующий урок и снабженный обширным видео материалом для самостоятельных занятий. Интересно, где и когда я буду заниматься самостоятельно? Да, скорее всего нигде, просто забью на это, понимая всю бесперспективность затеи. Меня встречает сонный Максик и нежная изящная лисичка в так будоражащих меня шортиках и рубашке с закатанными рукавами. Такая красивая, такая родная. Когда я появляюсь на пороге, ее глаза радостно вспыхивают. Я это четко вижу, успеваю заметить и ощутить, как по телу разливается счастье. Но уже через секунду она становится хмурой и недовольной, смотрит так, как будто я ее чем-то обидел. Все в порядке, спрашиваю я. В полном. А у вас как дела, Арсений Михайлович? У меня тоже неплохо. Если не считать полного фиаско в бачате. Лисичка говорит, что ужин на плите, сама не идет меня кормить, как делала до этого. Да плевать мне на ужин, меня терзает голод совсем другого рода. Прямо сейчас мне дико хочется вцепиться зубами в ее нежную шейку, но я вгрызаюсь в куриную ножку. Перед сном я заглядываю к дяде Толе, привез ему рыболовные снасти, как он просил. Он предлагает мне пива, я отказываюсь. Отвечаю на его вопросы о здоровье мамы, а потом он вдруг выдает: ваша няня Вика, она про твою бывшую спрашивала. Я застываю столбом. Черт, мне не пришло в голову попросить дядю Толю держать язык за зубами. Лисичка, она не должна узнать это вот так от постороннего человека. Вот почему она сегодня такая хмурая. Блин, какой же я дебил! Я ничего не сказал, то есть уже почти ляпнул, а потом вдруг понял, что, ну, не мое это дело, сами разбираетесь. Спасибо. У меня ноги подкашиваются от облегчения. Да что спасибо, я же не дурак, вижу. Что вы видите? Что не просто няня она. Она просто няня. Дядя Толи недоверчиво качает головой, а я продолжаю. Но я очень надеюсь на большее. Ты же так и не развелся? Нет. Да, дела. Он сочувственно вздыхает. Ни слова упрека, не то что мама, и я ему очень благодарен за эту молчаливую мужскую поддержку. Мы жмем друг другу руки и расходимся. Я иду к своим. Да, я уже давно их так про себя называю. Мои, мой сын и моя лисичка, которая пока что ненавидит меня за обман. Если бы она знала, что я официально женат, я уверен, она не позволила бы делать себе массаж, и ее глаза сегодня так радостно не вспыхнули бы при виде меня. Я должен ей сказать, и обязательно скажу, когда все уже будет позади. По моим прикидкам, есть шанс разрешить все очень быстро. Правда, мое финансовое положение в результате этого пошатнется, но、ну、и фикс с ним. Уж денег-то я как-нибудь заработаю. Я уже немного отошел от своего вчерашнего разочарования. Пару раз посмотрел видео с простыми движениями бачаты на беззвучном режиме, чтобы лисичка не услышала, и подумал: а не так все и страшно. Потренируюсь несколько дней и смогу. Что-то я точно смогу. А сейчас как раз хороший момент для тренировки. Лисичка уложила Максика на тихие часы по традиции и уснула с ним сама, так что у меня есть время. Я нахожу свободную площадку сбоку от дома. Здесь меня не видно из окон. Зато я, если буду стоять лицом в сторону крыльца, сразу увижу Максика и Лисичку, когда они проснутся и выйдут. Засада только в том, что мне нужна музыка, а я не хочу, чтобы ее было слышно. Ладно, я вставляю в уши наушники, телефон держу в руке, располагаюсь лицом в сторону двора, чтобы не пропустить ни малейшего движения, и начинаю. Базовый шаг в сторону. Раз, два, три, четыре. Поворот. Поднимаю руку и введу воображаемую партнершу. Теперь квадрат и диагональный шаг. Вроде получается. Да вообще фигня. Надо просто запомнить схему, да и все. А вот сейчас я попробую самое сложное. Вот это вот вихляние бедрами на полусогнутых. Право, влево, вправо. Заотвертиться, как на шарнирах, а надо четко и по мужски. Блин, ну точно портовая шлюха. Я слышу какие-то звуки за спиной, что-то похожее на конское ржание. Резко оборачиваюсь. В наушниках все еще звучит музыка, а в голове звучат барабаны позора, потому что через забор на меня смотрят три каких-то здоровых типа, судя по их ухмыляющимся рожам, смотрят давно и видели все подробности моих вихлейней сзадом и ржали как кони. Мля, чего надо? Агрессивно наезжаю я на них, пошли отсюда. И только тут я замечаю, что двое из троих амбалов совершенно одинаковые, да и третий на них сильно смахивает. Три брата, два из которых близнецы. Это что, младшие братишки Вики? Они же дети, она же им недавно сопли вытирала. Дети, они три здоровых лбас меня ростом, которые только что наблюдали мой самый страшный позор.